И так давно не ездила по железной дороге, чтобы вы посоветовали мне, мистер Фандорин. Прежде чем я позволю себе давать советы, я хотел бы кое-что уточнить. Насколько я понимаю, мисс Флейм и упоминавшаяся ранее та женщина одно и то же лицо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 От печенья Раст Петрович вежливо отказался, чай помешал ложечкой и приготовился слушать. С Джеффри стряслось то, что довольно часто происходит с пятидесятилетними мужчинами, которые прожили свою жизнь скучно и рассудительно. Человек он был чопорный,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 Сама я его не видела, но мне рассказывали, что несравненность этому номеру обеспечивали не столько изящное па, сколько тесно облегающие панталоны танцовщицы. Хозяйка целомудренно потупилась. Коротко говоря, лорд Беркли, недавний столб общества, потерял из-за мисс Флейм голову.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 по ту сторону гробовой доски. Можете себе представить, что это была за сцена. Бедняжки Миледи четырежды подносили нюхательную соль. Но самое главное, Джеффри приберег наконец. Нотариус огласил завещание, согласно которому мисс Флейм должны были похоронить рядом с графом в родовой усыпальнице. Если наследники не исполнят воли покойного, то все имущество, не входящее в майорат, достанется имперскому фонду вдов и сирот. Кроме личных банковских счетов милорда, в эту категорию попадал и Млечный Путь, главное сокровище Беркли. Благодарю.